Глава 8. 1713 год, ноябрь, 7. Акра, Москва. При дворе Тенкадога последние месяцы было пышно. Они глава всех мосси. Они победили всех врагов мосси. Они контролировали земли в реке Вольта и ее притоком, сумев подчинить себе большую часть владений Ашанти. Притом на реке и озере уже развернут небольшой флот. 35 малых баркасов, вооруженных 3,5 дюймовками. До 5 больших баркасов с конным приводом колесного движения. И все это под знаменами Тенкадого которые выбрали себе в качестве символа вставшего на дыбы белого коня на красном фоне. Он у них теперь красовался на щитах и знаменах. А ведь менее пяти лет назад Мосси находились в стадии очень тяжелой феодальной раздробленности и боролись против внешних врагов. У них была конница, ни у кого вокруг такой не имелось. Но ударить кулаком они не могли, Все их государство могло выступать иллюстративным материалом для поучительных басен, а тут – раз, и почти что империя. Поменялось ли сознание хоть у кого-то? Очень вряд ли. Алексей это упустил. Ошибка. Критическая ошибка. Слишком сильный рывок. Тут и с Моссе оказались проблемы в целом возгордились из Тенкадога в особенности. Ведь они все еще оставались тем самым достаточно маленьким королевством, на которое постоянно лезли враги с целью пограбить. И все было настолько плохо, что даже детей правителя могли угнать в рабство. А тут раз, и перед двором Тенкадога склонилась обширная территория. У них в руках самое совершенное оружие в регионе и, что немаловажно, торговля с русскими. Может и не такая удельно выгодная, как раньше с какими-нибудь англичанами или голландцами, но очень интересная. Драгоценные сорта древесины, драгоценные камни и металлы, бивни слонов, шкуры леопардов, зебр и прочих пестрых животных и так далее. Да, эта торговля ежегодно приносила Тенкадога не меньше двух тысяч тонн промышленных товаров, начиная от тканей до чугунных котелков и заканчивая оружием с доспехами, что превращало их в чрезвычайно богатых и влиятельных по местным меркам. Прибыло три отряда геологической разведки. В стране открыли два опытных сельских хозяйства, считай небольшие станции для первичного изучения местных особенностей. Недалеко от Устья Вольты строили город-порт, как новую столицу их державы – акру на месте маленького укрепленного поселения, известного с 15 века. Это оказалось ближайшее место к Устью Вольты, где климат был суше и не так много мухи ЦЦ. К концу 1713 года здесь уже действовал кирпичный заводик с одной круговой печью и еще один цементный. А от города Кумаси, столицы уничтоженной державы Ашанти, потихоньку стала тянуться ветка чугунной узкоколейной дороги. С тем, чтобы после этого города отвернуть в сторону Тенкадога через Тамале, столицу завоёванного Дагбона. Большой проект на много лет, который на выходе должен был дать ветку узкоколейной чугунки в 900 километров, или около того, с ожидаемым взрывным эффектом для местной экономики. И все под рукой Тенкадога. А у них, по сути, ничего не поменялось. Вот так вот в эту глубокую по местным меркам провинцию все это заехало, словно свалившись с небес. Крышу оторвало всем. Сильно. Фундаментально. Весь цвет аристократии Мосси собрался в этот день на торжественный прием по случаю прибытия внука правителя Танкадога, Иоанна. Здесь, в их новой столице, городе Акра. Алексей все же уступил просьбе Ньониос и отправил пятилетнего сына сюда, чтобы представить родственникам. Малыша чествовали. Малыша принимали как короля. «Мой наследник», — гордо заявлял правитель Танкадога, не обращая внимания на сложные лица сыновей и внуков, других. Те, кто поумнее, понимали. «Если власть унаследует Иоанна, это укрепит отношения их страны с Россией» и, как следствие, поднимет и их собственное положение, несмотря на формальную уступку и уровень жизни. Однако умных было немного. И опять же обида, зависть, амбиции. К русским у аристократов Мосси вопросов не было. Да из какой стати? Россию воспринимали здесь как шанс, как успех, как победу. Так что русская культура сюда заходила семимильными шагами вместе с православной церковью. Местные жители впитывали это все словно сухая губка. Сказывался и контраст с исламом, окрестные носители которого хотели Мосси именно что завоевать. А когда не смогли, долго ходили в набеги, уводя в рабство. И общий уровень развития, который превосходил любой местный на голову, на порядке и модель партнерских отношений, продвигаемой Алексеем. Да, может быть, в чем-то неравноправных из-за хозяйственных перекосов, но все равно эффект это давало чрезвычайный, взрывной. Более того, входящая сюда русская культура с религией выступали своеобразным цементом, который скреплял довольно разнородную среду в некое подобие единства. Все-таки Мосси были не только в получившемся государстве этническим меньшинством, но и не обладали уровнем развития для культурного доминирования. Да и о каком доминировании могла идти речь, если из-за особенностей экономического развития они долгое время находились на ступеньку другую ниже практически всех своих соседей. такие агрессивные, жесткие варвары. Так что иного пути, кроме массовой культурно-экономической и религиозной экспансии, у России не оставалось попытки создать здесь мал-мало устойчивое государство-партнера. Очередная здравница и выстрел. Кто-то шмальнул из пистолета. Раздались крики, визги. Часть людей обнажили холодное оружие, послышались новые выстрелы. Ваня! «Ваня!» — крикнула Нина, бросившись к сыну. Он ведь стоял на самом виду у престола. Выстрел! И что-то сильно толкнуло в бедро. Отчего она развернулась и, просев на эту ногу, упала, умудрившись схватить за одежду сына и навалившись прикрыть его своим телом. «К раздался окрик на русском. Это лейб-киросиры, которых Алексей послал сопровождать сына, включились. Их сюда не пустили по настоянию аристократов, дескать, позор держать охрану при них и от них. Они же лучшие люди страны, самые преданные сторонники престола. Правитель Тенкадога горделиво уступил. У него последнее время голова настолько кружилась от успехов что он практически не ощущал связи с реальностью, а теперь лежал на своем троне, залитой кровью, и из груди его торчала древко копья, которым его пришпилили, словно букашку. Началась беглая стрельба. Прямо бодрая жуть! Лейбкера-сиры отправились сюда не только упакованные в хорошие доспехи предобротных криокс-рапьер, как их называли немцы, в духе саксонских образцов рубежа 16 xviii веков на поясе. Но и при револьверах. У каждого на боку висела кобура, как у заправского ковбоя, с полноценным револьвером 45-го калибра, капсульным, да с быстросменным барабаном, как у Ремингтона 1858 года. И в подсумке на поясе у каждого имелось еще по три запасных, загодя заряженных. Вот из этих револьверов они открыли поистине ураганный огонь. Во всяком случае, по меркам этих лет. Буквально выкашивая всех нападающих. Кто-то бросился бежать, кто-то бросился на них с белым оружием, кто-то растерялся. Наконец, все утихло. Лейб Кирасиры подошли к Ньониос и осторожно перевернули ее на спину. Осмотрели рану, перевязали. Пуля ударила ее во внешнюю часть бедра, и ничего сильно страшного не случилось. Хотя, конечно, ранение круглой мягкой пули 70-го калибра – это в любом случае крайне неприятная штука. У нее натурально вырвало кусок мяса. Однако по сравнению с тем, что могло бы произойти, войди пуля в кость или перебей артерию – сущие мелочи. Иоанн отделался легким испугом и несколькими ушибами. Но не плакал, нет, просто дико смотрел по сторонам. Ваня впервые увидел трупы, да столько. И вокруг кровь, всё залито кровью, словно кто-то несколько ведер с крашенной водой пролил. Вон она всюду расползалась ручейками и пахла. Внезапно из разных сторон этого двора выступили родичи, и не только. Вся аристократия Тенкадога и те из Мосси, кто не участвовал в этом покушении, пережив его. Они приблизились к Ньонье, состоящему рядом с ней Иоанну. лейбкера потянулись к своим Крексерапьер, которые в России именовали армейскими шпагами или просто шпагами, и выхватили их. «Жутковатые на вид штуки, особенно направленные на тебя». Их крепкий клинок ромбического сечения имел два лезвия, заточенных под зубило, что позволяло им при весе чуть за полтора килограмма вполне нормально рубить. Про свойства военной рапиры можно было и не говорить, сказка. Считай, большой штык на удобной рукоятке, которым можно было орудовать, как швейной машинкой. С завода Вайерсбергов. На нем к 1713 году выпускали все массовое холодное оружие России как для нужд собственных вооруженных сил, так и на экспорт. Во главе угла, конечно, стоял легкий палаш, принятый на вооружение уже в далеком 1702 году. Этокий вариант русской драгунской шашки образца 1881 года, только с прямым клинком и более выраженным острием ромбического сечения. Легкий, ухватистый, разворотливый и дешевый. В массовом производстве особенно, из-за чего его гнали просто потоком и совали куда можно. И, собственно, армии, где кавалерия поголовно носила этот клинок в качестве поясного. Полиции выдавали, казакам и чиновникам, которым было положено носить клинок по статусу да и на экспорт их ежегодно уходило от 30 до 50 тысяч. Куда меньшим тиражом изготавливали тяжелый палаш, представлявший собой брата-близнеца французского керасирского палаша образца 11 века, того самого знаменитого, который потом вся Европа весь XIX век копировала. Знаменитый килограммовый керасирский ломик – от которого в период бытования мало что могло защитить. С 1708 года его стали выдавать уланом, а с 1711 – карабинером, ограниченно поставляя на экспорт, ибо мало кому требовался. Российская кавалерия его возила притороченным к седлу, используя как седельный меч. Собственно, мечом в обиходе его и называли, в то время как легкий палаш, просто палашом. Зачем он был нужен? Для собачьей свалки требовалось максимальное легкое и разворотливое оружие, быстрое, маневренное. А потому легкое, пусть даже и с посредственными колющерубящими свойствами. В то время как для шибок и на или во время преследования была нужда в таких вот тяжелых ломиках. Но они совершенно не годились для свалки так же, как легкие палаши для шибок. Вот решили совместить. Ну а что, почему нет? Финансы и промышленные возможности позволяли. Лошади, как улан, так и карабинеров такую нагрузку вполне тянули. Да и вес этих ломиков не тяготил всадника, ибо на поясе их таскать не требовалось. Чего ломаться-то? Третьим типом достаточно массового клинка были шпаги. Во всяком случае, местные их так называли. Те самые, которые сейчас лейб-киросиры выставили, направив на местных аристократов. Крайне опасные в пешем бою. Вершина эволюции клинкового оружия. Во всяком случае, для этих целей. Их выдавали лейб-киросирам, гренадерам и офицерам. При производстве тем вручали шпагу, являющуюся статусным оружием командного и начальствующего состава, поднимая заодно статус и лейб-киросир, и гренадеров. Ну и, наконец, тисак. Обычный такой добротный саперный тисак на вроде русского, образца 1797 года, с пилой на обухе. Их гнали еще более массивным тиражом, чем легкий палаш массово вбухивая в армию и вывозя на экспорт. Ибо он особенно ценился и в Ааютии, и в Бразилии и многое где еще. Этокая мачете на максималках. Да и в армии даже после снятия его с вооружения мушкетеров этот тесак оставался в артиллерии, у саперов и прочих, включая нестроевых, массово. Хорошая ведь штука хоть и тяжелая. Так вот! «Навели Лейбкера-Сиры свои шпаги на этих аристократов. Те закономерно отшатнулись, но не сильно и недалеко». Вперед вышел брат покойного повелителя и полным патетики голосом произнес «Да здравствует король Иоанн!» После чего поклонился мальчику глубоко, со всем возможным почтением. Следом точно так же поступили и остальные присутствующие, даже лейб-киросиры, когда поняли, что происходит. «Царь!» — поправил их Иоанн. «Что?» — не понял брат покойного. «Царь Иоанн Алексеевич!» — повторил пятилетний мальчик. Ньоньос, на которую ее дядя скосился, кивнула, подтвердив верность этих слов. Тот на пару секунд задумался, пожал плечами и повторил формулу, только чуть ее изменив. «Да здравствует царь Иоанн Алексеевич!» За ним повторили все остальные. Дальше завертелось. По всеобщему решению регентом при малолетнем царе будет его двоюродный дед. Тот самый брат покойного короля, как он себя кликал. Сам же мальчик должен был закончить обучение в России, регулярно приезжая сюда. Да и дети внуки регента, равно как и всех влиятельных аристократов, также должны были проходить обучение в России вместе с новым правителем. Впрочем, это все были сущие формальности. Стал Ваня царем и стал. Куда важнее оказалось то, что это нападение, по сути, запустило процесс гражданской войны. Только раскидались внешними врагами, сразу внутренние нарисовались. И оставалось только гадать. Французы это нагадили? Австрийцы? Или эти ребята сами подсуетились? Ведь неисповедима человеческая глупость. А мир, как говорили отдельные мудрецы, прекрасен в своем идиотизме. Алексей сидел на коне на пригорке и наблюдал в зрительную трубу за происходящим на поле, за учениями. Второй армейский корпус отрабатывал атаку неприятеля, полностью перевооруженный, по новой тактике. Вот он бодро маршировал походными колоннами по дороге. Впереди полк-карабинер, пятьсот всадников. Они уже собрались в кулак, убрав передовой дозор и заставу. Войдя на поле предстоящего боя, они встали чуть в стороне, готовясь прикрывать идущие следом силы от кавалерийской атаки. Следом втянулся пехотный полк. «Чин по чину» занял отведенную ему позицию на другом фланге. Потом артиллерийский полк первой дивизии корпуса. 32 3,5-дюймовые железные нарезные пушки лихо разместились и открыли огонь. Они могли накидывать через все поле, чем и воспользовались, занявшись подавлением макетов вражеской артиллерии. После того, как три из четырех пехотных полка первой дивизии накопились, началось наступление. Первое. Они двинулись вперед батальонными колоннами под аккомпанемент трех с половиной дюймовок. Выйдя на отметку примерно в полторы тысячи шагов, начали перестраиваться. Здесь уже вероятность поймать ядро становилась реальной. Во всяком случае, от гладкоствольных фунтовок и казалось более рационально развернуться широким фронтом, линией в четыре шеренги. Тем временем на поле боя втягивались все новые и новые силы. Появился тяжелый артиллерийский полк из 32-х легких 6-дюймовых гаубиц, нарезных, и тоже стал занимать позицию, чтобы поддерживать огнем наступление. Впрочем, не успевал так что он включится, только если сорвется это наступление пехоты. Карабинеры тоже накапливались, уланы строились, пехота втягивалась, строясь батальонными коробочками то тут, то там. Алексей усмехнулся. Пока все еще нескладно выходило на его взгляд. Мушкетеры открыли огонь, и было видно нервно и несколько неладно. Что и неудивительно — На такие дистанции они просто не привыкли стрелять. Впрочем, несмотря на эту неотесанность, все получалось вполне действенно и продуктивно. «Сколько выстрелов в молоко!» Покачал головы Шереметьев. «Почему?» «Слишком далеко стрелять начинают. А если ближе подойдут, под картечь шестифунтовок попадут». «Еще шагов пятьдесят, и она станет до них доставать. С такой же дистанции, только ядром, а оно против линии в одну шеренгу едва ли продуктивно». «А если так бить будут, то расстреляют все заготовленные заряды впустую. Скольких они зацепят? Ты сам-то на 800 шагов стрелял из винтовки этой?» «Нет», — честно ответил Царевич. «Попробуй, ничего же не видно!» «Так цель не одиночная. Вон толпа напротив. Ну, те щиты ее обозначают!» «А руки у солдат что? Только влево-вправо трясутся?» — усмехнулся Шереметьев. «Вдоль щита? Нет, увы. Чуть качнул вверх-вниз, и всё. Оля ушла сильно выше или сильно ниже. Царевич задумался. На дистанции в полторы тысячи шагов батальонные колонны разворачивались в шеренге. Этот рубеж был назван второй позицией. Ибо первая являлась та, где войска первоначально накапливались и откуда била дивизионная артиллерия, подавляя орудия противника и, если удастся, живую силу. Однако при сближении она замолкала, дабы избежать дружественного огня. Именно по этой причине пехоте приходилось где-то шагах на восьмистах останавливаться и открывать массированный огонь на подавление, просто заливая. Вариант? Вполне. Только вот боекомплект сгорал слишком быстро. А он был невеликий. В довольно большом поясном подсумке у солдат имелось всего по 20 готовых бумажных патронов. Остальные требовалось ли доставать из ранца, или получать из зарядных двуколок. Что сделать далеко не всегда возможно. Если противник стоял открыто, не беда. Пять-десять залпов, и он рассеянный бежит, получив критический урон. При недостатке у него винтовок то же самое. А вот если он укрылся в редутах или иных полевых укреплениях, то эффективность винтовочного огня резко критично снижалась. В случае же, если он еще и вооружен винтовками, укрывшись за стенами редутов... «Может, пушки им дать?» — невольно спросил царевич. «И верно, не в себе», — покачал головой начальник генерального штаба. От чего же?» «Так вот же пушки их!» — махнул он рукой. «Уже дали. А вон гаубицы!» «Я другом!» — отмахнулся царевич. «Им бы придать в усиление легкие какие орудия, нарезные, чтобы останавливались на полутора тысячи шагов от противника и поддерживали их огнем. Можно даже трех с половиной дюймовки, чтобы унифицировать по снарядам с дивизионными пушками. Только короткие. «Этакие легкие гаубицы, хотя бы по батарее на полк ну задумался Долгоруков. «Полковая артиллерия», — патетично заметил царевич, подняв указательный палец. «Помнится, Густав II Адольф, менее века назад, применив что-то подобное, сумел добиться блистательных успехов». «Так ты же сам был против полковых пушек». Удивился Шереметьев. «В рамках линейной тактики они просто не нужны. Просто ни к селу, ни к городу при нормально вооруженной и обученной пехоте. Но ведь тут уже не она. Здесь уже новое слово в военном деле», – кивнул Алексей на поле. «И теперь полковые орудия вновь могут вписаться в узор боя. Да и для удаленных театров боевых действий они бы пригодились». Присутствующий генералитет начал думать, хмурясь и эпизодически переглядываясь. Алексей же, бросив им идею, вернулся к наслаждению зрелищем. В конце концов, такие масштабные учения красивы без относительного эффекта. Вон уланы, опустив пики, пошли в атаку, имитируя контрудар для отражения натиска вражеской кавалерии на наступающие пехотные полки развернутые в линии. «Красота!»